Перепуганные уроды принялись прилаживать обратно золотые завитушки и затаскивать в карету сундук. Они очень старались. Один из них, свою завитушку, с корнем вырванную из кареты, пытался даже приклеить обратно с помощью слюней и соплей. Но она постоянно отваливалась. Тогда, отчаявшись, он прибил ее к карете, используя в качестве гвоздя свой личный кинжал. После чего мелко перекрестился и отбежал в сторону. А наш герой продолжал тем временем напрягать атамана разбойников. Слышь, фрейер, мелкотравчатый, кто ж тебя на такое серьезное дело то подписал? «А, -а, а я не понял, простонал атаман. Я спрашиваю, кто тебе такое серьезное дело доверил? Да менял, я тут. «Ясно. Серьезные люди среди вас имеются?» «Имеются. Кто? Я. Тьфу ты!» «Тогда слушай меня, серьезный человек». «Вот этого терпилу?» — кивнул бывший пленник, на лежащего в отключке кучера. «Тоже на место положить. Он с этими цацками в довесок был». Распоряжение было исполнено молниеносно кучера затолкали в карету а теперь валите все отсюда рявкнул на разбойников бывший пленный если хоть одно ваше мурло около меня нарисуется всех распишу по трафарету ван приказ он подкрепил таким пинком что атаман метр три летел по воздуху пока не вляпался в ближайшее дерево на смерть перепуганные подельники подхватили выпавшие в осадок тело атамана и растворились в лесу. Они поняли, что добыча оказалась не по зубам, и здесь им делать нечего. С союзом трех отцов никто связываться не хотел. Бывший пленник запрыгнул на козлы, взял в руки возжи и подхлестнул лошадей. Инстинкт говорил ему, что для начала надо сваливать отсюда куда подальше, пока на шумне нарисовались ненужные свидетели. С этой задачей он справился быстро. Следы от колес экипажа в примятой траве были четкие, и они вывели его на проселочную дорогу. Здесь он уже спешить не стал, так как до сих пор не имел плана дальнейших действий, а потому заставил лошадей неспешно тросить по лесной дорожке, чтобы обдумывать ситуацию. Удар щадящим оружием сыграл с ним злую шутку. Теперь он не помнил абсолютно ничего. Кто он? Откуда? В вот, блин, Иван, не помнящий родства!» Промелькнула в его голове паническая мысль. «Ну и что теперь делать?» «Так, спокойно. Главное не дергаться». Для начала надо найти укромное место и там проблемку неспешно обсосать. Решив, что отъехал от места происшествия на достаточное расстояние, Иван, не помнящий родства, свернул обратно в лес. И как только дорога скрылась за деревьями, остановил экипаж около раскидистого вяза, расколотого надвое ударом молнии. Лошади, пользуясь случаем, принялись щипать траву. А бывший пленник спрыгнул на землю и начал думать. Итак, что мы имеем? Во-первых, кто я? Но как бывший пленник свою память не напрягал, ответа на этот вопрос она ему не дала. Ладно, подойдем к этому делу с другой стороны. Будем рассуждать логически. Карету на поляне грабили. Связанных было двое. Я и терпила. — Значит, мы оба пострадавшие. Логично? — Логично. Бывший пленник осмотрел свой, хотя и слегка помятый, но очень элегантный черный костюм. Заглянул в окошко кареты и окинул взглядом ливрею терпелы. — Так, этот за кучера был однозначно. Значит, я ехал не на козлах, а в карете. А может, есть благородных? Элита? — Голубая кровь, белая кость? Хм, вряд ли. Судя по тому, как я разбирался с этими шавками, я из другой элиты, ближе к криминалу. Но опять же, часы — союз трех отцов. Как они все затряслись, когда об этом узнали? Выходит, я какой-то авторитет. Тогда почему они меня не узнали? Мелкие шавки... Авторитетов обычно знают в лицо, если это местные авторитеты. Значит, либо я не местный авторитет, либо местный, но настолько крутой, что мой фейс лишь самые доверенные зреть могут. да Либо-либо. Ничего определенного. Иван, не помнящий родства, начал ощупывать свои карманы. Так, часы. Одни. Вторые. Хм, зачем мне столько? Один бригет точно где-то стерил, а тут у нас что? Рука нащупала что-то прямоугольное в кармане. Зажав это что-то в кулаке, бывший пленник мысленно перекрестился. — Ну, помоги мне, Три светлый. О, Три светлого вспомнил. — И Дьяго. Уже лучше? «Ну, что тут у нас?» Иван, не помнящий родства, извлек на свет божий свежую колоду игральных карт. «Тьфу ты!» Бывший пленник выудил наугад из колоды карту, перевернул ее рубашкой вниз и уставился на ехидную рожу забавного человечка в шутовском колпаке. «Джокер!» «Да, похоже, я профессиональный шулер». «Да нет, вряд ли. Это слишком мелко для меня. Скорее, налетчик или аферист крупного масштаба. И золотишко в карете, скорее всего, не мое. Вернее, уже мое, так как я его честно у кого-то приватизировал, и теперь у меня проблемы с ментами. А кто такие менты?» «По-моему, стража». Мне пока не нужны проблемы с правоохранительными органами. Они на меня без всех своих глухарей повесят. Я ж с зоны до конца жизни не выйду. Стоп. А что если часики с гравировкой СТО я у какого-то авторитета позаимствовал? Да меня ж за это в миг на ножи поставят. У-у, так Ни с часиками, ни с сундучком, ни с каретой светиться нельзя. А как быть с именем? Джон? Пусть я буду пока Джон, а там посмотрим. Джон принялся за дело. Он изулёк из кареты сундучок с золотом, набил по максимуму драгоценным металлом свои карманы, а сам сундук с остатком выигрыша принца Флоризеля закопал у корней вяза, Используя в качестве лопаты кинжал, отодранный от боковой стенки кареты, который совсем недавно поддерживал золотую финтифлюшку украшавшую экипаж. Место было приметное. Расколотый ударом молнии вяз при желании можно будет найти. Покончив с этим делом, Джон взял под усцы коренника, вывел пряжку вместе с каретой из леса на дорогу. Посмотрел на мирно посапующего внутри экипажа кучера и облегченно вздохнул. Обморок плавно перешел в глубокий здоровый сон. Успокоившись за его судьбу, либо сам очнется, либо кто-нибудь, проехав и мимо, окажет бедолаге первую помощь, Джон окинул задумчивым взглядом лошадей. Можно было, конечно, выпрячь из кареты одну и попытаться гордо прогорцевать на ней до ближайшего населенного пункта. Однако ехать без седла и без удил нет уж, не так поймут. Джон потрепал коренника по холке. — Не балуйте тут без меня, стойте смирно, в карете ценный груз. Дав соответствующее ЦУ, Джон сделал ложатком на прощание ручкой, и бодрым шагом двинулся по лесной дорожке вперед. Он не знал, куда она его приведет, не знал, что ждет его впереди, не знал даже, кто он такой, но, как ни странно, был весел и бодр. Шестое чувство говорило неунывающему авантюристу, что впереди его ждет удача. Он это твердо знал, а вот Бриганье еще не знала что с этого момента принимают свои объятия уже не принца Флоризеля, а знаменитого арканарского вора, забывшего практически все, кроме профессиональных навыков, положенных когда-то от ворона, главы гильдии воров Гиперии, его приемного отца.